Глава девятая. Беатрис. «Ну, за начало студенческой жизни!» Торжественно проговорила Кара и подняла вверх бокал с игрейстым вином. Я улыбнулась ей, отсалютовала стаканом с соком, и мы дружно выпили. Наша святоша в праздновании принимала посредственное участие. Она и в кафе идти с нами не хотела, заявив, что ей нужно подготовиться к завтрашним занятиям. Конечно, мы её уговорили, но она всё равно сидела за столом с кислым лицом и почти всё время копалась в своём фанапе. И ладно бы смотрела там что-то хорошее, так нет. Лена со сосредоточенным видом изучала новостные порталы. "Девочки, вы в курсе, что происходит в городе?" вдруг подняла она на нас обеспокоенный взгляд. "А что в нём происходит?" безразличным тоном поинтересовалась Карла. Пропадают маги, просто исчезают на несколько дней, а потом их находят едва живых и без капли дара. Ну и что? фыркнула наша рыжая леди, отпив немного из своего бокала. Нам-то какая разница? Как ты можешь такое говорить? выпалила Лина с искренним возмущением. Представляешь, что значит лишиться дара? А некоторые, между прочим, после этого не выживают. Да, согласна, плохо и всё такое. Карла закатила глаза. Но ну, о нас это каким боком касается? Я читала статью одного известного журналиста Урвина Астора. Аделина перевела взгляд с Карла на меня, надеясь хотя бы во мне найти благодарного слушателя. Так вот, он провёл расследование и выяснил, что подобное происходит не только в Дарбарте, а по всей республике. Более того, в городе Терм за прошлый год пострадали 25 магов. Только представьте себе эту пугающую цифру. Печально. Флегматично бросила Кара, сосредоточенно попивая вино. Это на самом деле ужасно, поддержала Ялину. И что же полиция? Ищут, но найти никак не могут. По официальной версии это все разные случаи, никак между собой не связанные. Но Эйс Астер считает, что так действует организация противников магии. Всем известно, что в последнее время одарённые рождаются всё реже. А если лишить и взрослых магов их силы? то скоро сама магия пропадёт, а ещё... Ну, хватит. Осадила её Карла. Достаточно негатива. Мы тут вообще-то собрались, чтобы отпраздновать. Но Лена не желала униматься. Я нашла ещё одну статью, в которой били тревогу преподаватели Миринской академии. У них за прошлый учебный год магией лишились семь студентов младших курсов. «Слушай, Светоша», — с угрозой произнесла Карла. «Святоша». Не знаю, что она сказала бы дальше, но тут мой браслет фанап издал сигнал входящего вызова. Звонил папа. Я извинилась перед девочками, поднялась и отошла в коридор. «Слушаю», — проговорила, поднеся к уху запястье с закреплённым на нём устройством. «Беата», — сказал отец, и, как мне показалось, в его голосе прозвучало облегчение, но тут же заговорил строгим тоном. «Где ты?» Почему не в академии? Уже половина девятого, а в 10 отбой. Пап, устало вздохнула я. Мы с девочками отмечаем начало учёбы, всё в порядке. Успею я до твоего отбоя, ещё полтора часа. Я настаиваю, чтобы ты немедленно вернулась в общежитие, ледяным тоном заявил родитель. Но я не собиралась мириться с его неожиданными заскоками. Уже года 2 никто не контролировал, во сколько я возвращаюсь домой. С чего бы теперь начали? ты отправил меня в общежитие, в место, где студенты, помимо всего прочего, учатся самостоятельности, и сразу же пытаешься посадить на поводок, как-то странно и непоследовательно, не находишь? Дочь. Он замолчал, но я отчётливо слышала в динамике его тяжёлое нервное дыхание. Беатрис. И снова пауза. Ему явно не хотелось ничего пояснять, но при этом он не мог не понимать, что если хочет чего-то от меня добиться, то придётся озвучить причину своего требования. То, что я тебе скажу, должно остаться строго между нами. Ясно? проговорил отец. Активирую закрытый канал связи. Да, папа, ответила Мигом, приняв серьёзный вид. Если уж он просил о таком, значит, дело плохо. Послышался характерный щелчок, звонок переключился, и одновременно с этим меня отрезало от окружающих едва заметным полупрозрачным куполом, не пропускающим звук. Неделю назад у министра сельского хозяйства пропал сын. Позавчера его нашли едва живого и без магии. Прошлой ночью похитили дочь моего зама. Девочка на третий курс академии перешла. Её ищут, но пока безуспешно. А сегодня вечером... Он тяжело вздохнул. Полчаса назад я получила анонимное послание. В нём были угрозы, явно не нормального фанатика. Дауш, никогда раньше отец не делился со мной подобными сведениями. Я сама не спрашивала, что происходит у него на работе, понимая, что это не моё дело. А если хотела узнать, просто включала новостную ленту. И коли уж папа решил что-то мне рассказать, есть вероятность, что это касается меня напрямую. Беатрис, я прошу тебя не выходить за пределы академии. Вообще? Выпали удивлённо. Да. Там с сегодняшнего дня обещали усилить охрану и ужесточить пропускной режим. Я бы закрыл тебя дома. Там как ни крути надёжнее. Но ты же взвоишь на второй день. Потому просто пообещай, что сейчас вернёшься в дом и не покинешь её территорию как минимум месяц. Папа, это слишком. У меня есть альтернативный вариант. Наш особняк и поездки на учёбу под охраной. Невозмутимо бросил родитель. Да уж, кажется, он настроен решительно. А если мне срочно что-то понадобится в городе? Растерянно произнесла я, надеясь выторговать себе хоть немного свободы. В таком случае пусть тебя сопровождает Эрик, только он и никто другой. Это уже лучше, чем ничего. Лазейка есть. Хорошо, папа. Дай слово, потребовал он. Ладно, даю слово рода Ремерди, что не покинут территорию академии в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня, исключение сопровождение Эрикера Ремерди. И начертив пальцем в воздухе закрепляющую руну, сказала Эмфирс. Спасибо, дочь. Теперь мне будет спокойнее. Тон отца и правда заметно смягчился. Неужели он настолько за меня переживал? Даже удивительно. И держи язык за зубами. Паника нам точно не нужна. Сказав это, он отключился. Я убрала от уха руку, деактивировала Фанап и побрела к девочкам. Мне предстояло как-то объяснить им, почему теперь мы будем видеться только в академии, и сделать это так, чтобы они поняли, что им самим тоже стоит позаботиться о собственной безопасности.